Глава сорок пятая. Стой, смирно, сколько надо. Слишком быстро, Адер, завопила я и метнулась в сторону, пробежала, опустив голову, несколько метров, но когда обернулась, с ужасом увидела, что шар никуда не делся, наоборот, только приблизился. Казалось, шар был с системой наведения. Адер задал ему цели, параметры движения к противнику. Сбежать или спрятаться не получится, шар все равно найдет. Вот влипло. з а р е в е л а я, Тима. Мой перепуганный вопль наверняка распугал всех птиц в о к р у г е Я призвала т ь м у стукнула по земле рукояткой зонта и разжала пальцы. Из черной ручки фонтаном в разные стороны забрызгала грязноватая жижа. Да, никакого защитного круга у меня не вышло. Тима эффектно билась из брошенной ручки зонта бурлящим источником, а огненный шар просто обогнул ее сбоку. Я почувствовала жару лица. Запах жженых волос, зажмурилась от яркой вспышки и демоны. Ты хоть иногда боковым зрением посматривай, что вообще происходит, ругнулся а д р разжав объятия. Я нехотя выскользнула из его горячих рук, словно окаменела. Выходит, его шар мог спалить меня, но дракон не позволил этому произойти. Спас в последний момент. Сам напал, сам спас. В замешательстве вздохнула про себя, хотя внутри что-то щелкнуло. Значит, он не убьет меня, как Кибелу, раз сейчас не убил. Если ты собираешься так долго приходить в себя после каждого нападения, муж помахал рукой перед моими глазами, то пора искать темного мага-практика, чтобы придумал мудрённое защитное зелье. Мне просто нужно больше времени. Виновата улыбнулась дракону. Я не м а г б о е ц д е л а й поправку на возраст, пол и позднее магическое развитие. Я же не умею создавать защитный круг, а ты с к о р е е нападать. Думал в условиях боя ты быстрее научишься. Вот и нет. Надулась и пробурчала. Сперва нужно почувствовать защищенность. Обними меня, а д р Смутилась с в о и м с л о в а м к щекам п р и л и л а краска. Муж сжал меня в крепких объятиях, но я недовольно заилозила на месте. Да не так. Закатила глаза и кажется покраснела еще ярче. Сзади обними, чтобы я могла облокотиться на тебя спиной и почувствовать, что я под твоей защитой. Что могу полностью о п е р е т ь с я на тебя, и мне не страшно. Грэм ведь должен был объяснить. Он не показывал, как правильно обнимать. Рассмеялся муж и притянул ближе, обхватил за талию и, прижав к себе вальяжно, положил голову на плечо. И не терпеливо зашумел он точь в точь, как его дочурка. Разве Кибелла не просила тебя помочь ей с кругом? Нет, никогда. Фыркнул дракон, ослабив хватку. Она была сильным практиком едва ли не с рождения и никогда не делилась секретами магии. Жаль, про б о р м о т а л а едва слышно. Я постаралась собраться с мыслями, сглотнула комок в горле и прикрыла глаза. Сначала же нужно было проникнуться чувством защищенности, а только потом создавать круг. Положила ладони на руки а д е р ы и мягко погладила его пальцы исключительно, чтобы больше глубже погрузиться в нужное чувство. Я так долго не выстою, ругнулся муж. Стой смирно, сколько надо, зашипела в ответ. Ты ведь хочешь, чтобы я научилась защищать себя сама? Дракон размяв голову, обхватил меня крепче, и в эту секунду из меня, словно сам по себе, вырвался отчетливый шепот. Тьма! п р о и з н е с л а я, словно напевала любимую мелодию, и протянула ладонь впереди себя, чтобы задать направление кругу. Из моих пальцев россыпью черных капель потекла темнота. Я сделала шаг в сторону от мужа и ладонью, словно кисточкой, нарисовала вокруг себя круг. След за движением пальцев ручейком текла темная вода, замкнувшись в плотное черное кольцо, она забурлила, как кипяток, точно желала течь куда-то дальше. Я подняла руки, указывая тьме направление движения. Черная вода т о т ч а с р в а н у л а с ь ввысь и накрыла меня непроницаемым и крепким куполом. Как божественно красиво! Ахнула с восторгом л ю б у я с ь созданной защитой. Чернота замерцала и заребила, словно пропадающий сигнал на экране телевизора, а затем исчезла. Божественно! Брови Адор а удивленно поползли вверх. Снова лекарские чудачества. Слишком быстро пропадает твоя темная защита, это не безопасно. Иди сюда. Будем обниматься, пока не получится. Дракон протянул руку в мою сторону, но его пальцы мгновенно уперлись прочный прозрачный барьер. Интересно, усмехнулся муж. А если так? В его ладони молниеносно вспыхнул огненный шар. В следующей секунды дракон не оставил. Адер швырнул шар мне под ноги. Но защитный круг не пропустил его магию. Шар отскочил рикошетом в сторону и потух в траве. Что ж, теперь игра становится увлекательнее. Муж довольно потер руки. Снимай свои темные доспехи, Мира, и беги. Второй раунд. И помни, я нападу внезапно. Я успела закатить глаза и только Адора рядом уже не было. Во-первых, я не знаю, как снимать этот круг. в Здохнула. А во-вторых... Мне не очень-то хочется его снимать. Я надулась и, скрестив руки на груди, осмотрелась по сторонам. Сквозь листву на меня падали яркие солнечные лучи, оставляя на плече полоски света. Я взглянула наверх и догадалась: защитный круг не пропускает даже солнечные лучи. Тогда почему темные маги не ходят в круге в солнечную погоду, а вместо этого берут с собой зонт? Дернула плечом. Повертела головой и снова поймала взглядом того огромного черного ворона, вздрогнула. Казалось, он преследовал меня. Сел на соседнем дереве и молчаливо буравил блестящими черными глазами. Как там был о у э д г а р а п о птица ты и л ь дух зловещий? В России вороны были куда меньше и грациознее. Этот черный здоровяк был размером с кондора, наверняка в длину не меньше метра, а то больше. Надо же было так отъестся, буркнула в сторону птицы. Надеюсь, ты не человеческими жертвами питаешься. Отвернулась от настырной птицы и зевнула. В защитном круге было тепло и уютно, как... От внезапной мысли меня словно ударило разрядом молнии. Вспомнила, что очень похоже ч у в с т в о в а л а себя дома в долине теней. Похоже, защитный круг создавал для мага комфортную капсулу и з т ь м ы Из которой не хочется вылезать. Ладно, буркнула вслух, снимаю черные доспехи и ухожу с того места, где дракон меня оставил. Пора пробовать защиту в деле.